Я начал постепенно чувствовать себя как человек, который едет по улице с односторонним движением и знает, что она ведет в тупик. У меня родился страх перед запертой дверью. Несколько хороших глотков бурбона перед сном всегда успокаивали, и я даже терял желание проверять дверь. Теперь я каждую ночь кормил Дэнни. И это тоже помогало успокоиться. Мягкое тельце дочери как бы заполняло пустоту, возникшую во мне. Я целовал девочку, клал обратно в кроватку и возвращался к себе. На поверхности все оставалось по-прежнему. Мы с Норой жили как обычная пара. Два-три раза в неделю ездили ужинать или приглашали к себе друзей. Со стороны Нора казалась внимательной, любящей женой. Но когда приходило время отправляться спать, я извинялся, что мне нужно работать, шел в кабинет, чтобы дать ей время подняться к себе заснуть и не знать, подходил я к двери в ее комнату или нет. Если наши отношения казались Норе странными, Она ни разу не сказала мне об этом. Шло время, и у меня сложилось впечатление, что ее вполне устраивает такая жизнь. Нора была поглощена работой, ходила на выставки к знакомым. Свободные вечера проводила в студии, так что я даже не знал, где она спит. У себя в спальне или в маленькой комнатушке внизу. Через какое-то время мне стало казаться, что наша жизнь всегда была такой что между нами ничего никогда и не было. Я только не знал, что в своем наполненном мечтами и фантазиями мире Нора боялась меня почти так же сильно, как я ее. Она помнила боль, страшную боль в нижней части живота, которая рвала ее тело на части. Она помнила более ослепительный свет белых ламп на бледно-зеленом потолке операционной. Нора не забыла кровь на белых резиновых перчатках доктора, черную ручку на сером металлическом ящике, стоящем рядом с анестезиологом. Она отчетливо и ясно воспринимала все цвета и звуки. Ей часто снились роды. Но даже в снах она отличалась от других женщин. Нори Хейден часто снились цветные сны. Голос доктора, успокаивающе шептал на ухо. «Тушьтесь, миссис Кэрри, тушьтесь. Все закончится через несколько минут. Через несколько минут все закончится. Не могу, пыталась ответить она». Но с ее губ не слетало ни звука. «Не могу так больно!» Она чувствовала в уголках глаз слезы, которые через минуту покатятся по щекам, как крошечные алмазы. «Вы должны, миссис Кэрри...» «Должны!» — шептал доктор. Когда он наклонился над ней, Нора заметила красные жилки на его носе. «Я не могу!» Закричала Нора, я не вынесу боли. Ради бога, сделайте что-нибудь, или я сойду с ума. Разрежьте его и вытащите из меня по кусочкам, он делает мне больно. Нора почувствовала, как в руку вонзается игла, и испуганно взглянула на доктора. Она вспомнила, что он католик, а католики считают, что для спасения ребенка. «Можно пожертвовать жизнью матери». «Что вы делаете?» — закричала она. «Не убивайте меня! Убейте ребенка! Я не хочу умирать!» «Не беспокойтесь», — успокоил ее доктор. «Никто не умрет!» «Я вам не верю, не верю!» Нора попыталась встать, но чьи-то руки крепко держали ее за плечи. «Я умру! Я знаю это! Я умру!» «Считайте от десяти!» Да, одного, миссис Керри.